Глава вторая. В старые кошмары. Обрат с Костяново болота оказался куда сложнее, чем бродить по нему в поисках ведьмы. Как Грималкин и предсказывал, стоило солнцу опуститься за горизонт, поднялся чудовищный вой, словно его эхом разносила сама трясина. Земля под нами содрогнулась, а внезапно возникший ветер унёс полуденное тепло. Наверное, стоит ускориться, сказал Грималкин и нырнул в заросли. А я остановился, развернулся лицом к беспощадному ветру и поднял свой меч. В ноздри ударил запах гнили. стоячей воды и крови. Но я покрепче ухватился за оружие и стал ждать. Э, — Эгей, принц! — подошел ко мне нахмурившийся Пак. — Ты чего творишь? — Если не понял, по нашу душу идет дряхлая ощипывательница куриц, и она не откажется от зимнелетнего рагу. — Пускай идет. «Меня звали Эшелин Даркмиром Таллином, сыном Мэп, бывшим принцем Неблагого двора. И какая-то ведьма на метле меня не пугала». «Советую подумать еще раз», — подал голос из зарослей Грималкин. «Все же это ее земли, и решит и сразится с ней здесь». Это произойдёт на её территории. Куда разумнее поторопиться к границе болота. Там она оставит нас в покое. Именно так я и поступлю. И тебе бы тоже не мешало прислушаться к голосу разума. Я не стану тратить время и смотреть, как ты вступаешь в бессмысленную битву из-за нелепой гордости. «Хватит, Эш!» — произнёс Пак, делая шаг в сторону от меня. «Поиграем с невероятно могущественными ведьмами в другой раз. Комок шерсти может просто испариться, а у меня нет никакого желания снова шастать по всей неболе в его поисках». И осмерил Пака грозным взглядом, а он лишь самоуверенно ухмыльнулся, и побежал за котом. Пришлось убрать оружие и броситься за ними следом. Вскоре полный мха и костей болота стал казаться размытой картиной, написанной малахитовыми и белыми красками. Где-то поблизости послышался клокочущий вопль. И я шёпотом, проклиная весь род летних фейри, чуть наклонился вперёд, чтобы ускориться. Мы бежали примерно час или даже больше. Преследовавший нас вой, будто не затихал, однако и не нагонял. Затем земля под ногами начала твердеть, а деревья становились всё толще и выше. Воздух тоже изменился. Едкая вонь трясин ушла, и в ноздри ударил какой-то сладковатый запах, хоть и с лёгкой примесью гнили. На одном из деревьев я заметил неподвижную серую фигуру. И сместился чуть в сторону. Да так внезапно, что в меня тут же влетел пак. Мгновенно придя в себя, я оттолкнул его. "Эй!" крикнул пак, запутался в собственных ногах, упал и неграциозно растянулся на земле. Усмехнувшись, Я лишь переступил через него, ловко избежав его попыток стукнуть меня. "Нашли время развлекаться", протянул Грималкин, высокомерно глядевший на нас с высокой ветки. "Сюда ведьма за нами не придёт. Можно отдохнуть". Повернувшись к нам спиной, кот забрался повыше и исчез из виду. Устроившись у ствола дерева, я достал меч, положил его себе на колени и, вздохнув, откинулся назад. Первый шаг сделан. Мы отыскали Грималкина, и эта задача оказалась сложнее, чем представлялось. Теперь необходимо найти Правица, а потом... И ещё один вздох. Будущее вырисовывалось туманное. Куда двигаться, когда мы его найдём, было непонятно. Я не знал, что от меня потребуется или какое задание велят выполнить, чтобы стать смертным. Возможно, придётся потерпеть боль. Что-то предложить. Чем-то пожертвовать. Однако у меня ничего не осталось. кроме собственного существования. Прищурившись, я прогнал эти мысли. Всё это не имело значения. Ради своей цели я готов пойти на что угодно. Воспоминания просачивались, выискивая трещины в моей защите, ледяной стене, которую я демонстрировал миру. Казалось, моя броня не уязвима. я не что не способными меня тронуть пока в жизни не объявилась Меган Чейс перевернувшая мой мир безрассудная преданная вероятно упрямия гранитного утёса она разнесла все барьеры воздвигаемые мной лишь бы её не подпускать и продолжала упорствовать пока однажды я не сдался пришлось признать я влюбился в человека от этой мысли с губ слетела горькая усмешка прежний эш скажи ему кто подобный либо презрительно рассмеялся бы либо свернул бы шею посмевшему озвучить столь нелепое предположение я однажды уже познал любовь И она причинила столько боли, что я выстроил неприступную стену из равнодушия, замораживая им всех и вся вокруг. Поэтому застигнутый в расплох, я удивился и немного испугался того, что всё ещё могу что-то чувствовать. Из-за этого и отказывался примириться. Дав слабонию, я стану уязвимым. А подобное в неблагом дворе может привести к смерти. Но что, куда важнее? Мне не хотелось выносить те же мучения во второй раз и открывать своё сердце, чтобы его вновь разбили на мелкие куски. Глубоко внутри мне было ясно: обстоятельства складывались не в нашу пользу. У зимнего принца и получеловека дочери летнего короля шансов на счастливый конец невероятно мало. Но я всё равно попытаюсь. Сделаю всё от меня зависящее и ни о чём не пожалею. Даже если Меган разорвёт нашу связь и изгонит меня из железного королевства. В тот день моя жизнь прекратится. Я к этому готов. Когда меня отослали, назвав настоящим именем, и мне пришлось оставить Меган умирать в одиночестве в Железном Королевстве, я едва не сломался во второй раз. И если бы не моя клятва быть с ней, я бы совершил что-нибудь самоубийственное, Например, бросил бы вызов Аберону на глазах у всего летнего двора. Но из-за данного обещания обратной дороги нет. Отречение от клятвы разрушит меня кусочек за кусочком. Пока от меня не останется ничего. Даже без намерения найти способ выжить в железном королевстве У меня не оставалось бы иного выбора, кроме как продолжать. Я либо буду с ней, либо умру. Других вариантов нет. Эй, Лидышка, ты как? У тебя снова мрачное выражение лица. В порядке. В тебе полно негатива. Пак устроился на широкой ветви дерева. Закинув руки за голову и свесив одну ногу. Расслабся уже. Мы наконец нашли кота. За что нам нужно выдать чёртову медаль? Золотое руно отыскать куда проще. А ты выглядишь так, будто на утро у тебя запланировано сражение с МЭП. Я думаю, попробуй как-нибудь. Ой, какой умник. — фыркнул Пак, вытащил из кармана яблоко и надкусил его. — Ну, как хочешь, ледяной царевич. Но тебе бы не мешало для разнообразия иногда улыбаться. Иначе твое лицо останется таким навсегда. Мне так говорили. Он осклабился и зубами впился в яблоко. — Так, кто сегодня дежурит первым? — Да. Ты или я? Ты. Правда? Я-то думал, ты. Разве не я первым нёс смену на границе Костяного болота? Ты прав. Я смирил его взглядом. Но она не засчитывается, потому что ты ушёл от места привала за нимфой. И тот гоблин попытался уволочь мой меч. Э, точно. И пак хмыкнул, хотя меня та ситуация ничуть не позабавила. Этот меч лично для меня выковали ледяные архоны Драконьего пика. Для его создания использовали мою кровь, чары и частицу сути. От того и трогать его никто, кроме меня, не смел. В свою защиту скажу, С полуулыбкой оправдывался пак. Она хотела уволочь меня. Никогда не слышал, чтобы нимфы и гоблины работали в команде. Им не повезло, что ты чутко спишь. Да ледышка. Я закатил глаза, абстрагировался от его непрекращающейся болтовни и позволил себе отключиться. Мне почти не снятся сны. Сны для смертных людей, чьи эмоции так сильны и всепоглощающи, что проникают в подсознание. Ферия обычно не видит снов. И наши покойные умы не тревожит прошлое, будущее или что-либо кроме настоящего. Людей могут терзать чувства вины. Тоска, беспокойство и сожаление. В то время как большинство фейри их практически не испытывают. Мы во многих смыслах более опустошённые, чем смертные. Нам недостаёт глубоких эмоций, которые делают их такими человечными. Возможно, поэтому они нас так привлекают. Давным-давно мне снился один и тот же сон. Прямо после того, как умерла Ариэлла. Чудовищный, душераздирающий кошмар о том дне, когда я допустил её смерть, когда не смог её спасти. Он повторялся из раза в раз. Я, Пак и Ариэлла преследуем золотистую лесу. Вокруг нас смыкаются тени. И откуда ни возьмись, появляется ужасающая виверна. Каждый раз я знаю, что орелу ударят. И каждый раз пытаюсь успеть к ней до того, как смертельное жало попадёт в мишень. Мне не удаётся. Она смотрит на меня кристально-голубыми глазами. и прежде чем обмякнуть в моих руках шепчет моё имя после чего я вырываюсь из сна тогда я и научился замораживать эмоции избавился от всего что делало меня слабым чтобы застыть внутри и соответствовать внешнему облику кошмары прекратились И с тех пор сны мне больше не снились. До сих пор. Я осознавал, что стою посреди тирнанок в резиденции королевы неблагово двора, моего прежнего дома. Эти земли когда-то принадлежали и мне. Я узнал отдельные достопримечательности, изучив их как собственное лицо. Однако что-то не давало покоя. Астраконечные горы, чьи пики терялись в облаках, не отличались от тех, к которым я привык. В снеге и льдах, покрывавших каждый квадратный метр земель и никогда не таявших, тоже не прослеживалось ничего необычного. Всё прочее было разрушено. Знаменитые богатые леса Тернанок исчезли. Вместо них в даль простирались бесплодные пустынные поля. Тут и там высилось несколько деревьев, но они представляли собой извращённые, больные версии могучих растений, металлические и сверкающие. Заборы из колючей проволоки тянулись через всю территорию. Под снегом виднелись огромные ржавые железные машины. На месте, где когда-то располагался ледяной город, и на солнце переливались безупречные кристаллические башни, теперь громоздились чёрные трубы, выплёвывавшие в пасмурное небо клубящийся дым. Над всем нависали уродливые металлические небоскребы. Их отблескивавшие скелетообразные силуэты утопали в облаках. По мрачным землям бродили фейри. Целые полчища. Только те не походили на моих собратьев из неблагого двора. Я узнал в них обитателей отравленного королевства, железных фейри. Гремлинов и Жуков. Виверны железных рыцарей. Фейри, сотворённых человеческими технологиями. Взглянув на свой дом, я содрогнулся. Здесь не сможет жить ни один нормальный фейри. Мы погибнем. Выжжем внутренности. Стоит лишь вдохнуть этот воздух. Железную смерть расстекавшуюся над головами, словно плотный туман. Я чувствовал, как он обжигал горло, распространялся по лёгким, будто пожар. Закашлевшись, прикрыл нос и рот рукавом и решил убраться прочь. Но куда податься, если таким стал весь Тернанок? Видишь, Раздался рядом шёпот, и я резко обернулся. За спиной никого не обнаружилось. Но краем глаза удалось уловить мерцание, присутствие, хоть и ускользавшее при попытке сфокусироваться. Оглянись. Вот что произошло бы. Не стань Меган железной королевой. Всё и вся было бы уничтожено. Железные феи погубили бы Небаль, если бы не Меган Чейс. А если бы не ты, она бы не смогла стать той, кто она есть. Кто ты? Искал я обладателя голоса, но напрасно, ведь он постоянно ускользал, затаившись в уголке моего глаза. Зачем показываешь мне это? Удивить меня не удалось. Ведь я прекрасно понимал, что случится, если железные феи одержат победу. Хотя даже при самом худшем раскладе воображение не рисовало настолько пагубные последствия. Потому что ты должен увидеть своими глазами. Второй вариант – развитие событий. Я ощутил, что собеседник сократил расстояние между нами, хотя по-прежнему не мог его рассмотреть. У тебя нарушенное восприятие, Эш, из зимнего двора. Ты любил девушку и сделал бы ради нее что угодно, несмотря на обстоятельства. Неуловимый сместился за мою спину. Хотя я бросил попытки его отыскать. Я хочу, чтобы ты смотрел внимательно сцен-мэп и постарался осознать значимость своего решения. Если бы Меган Чейс не выжила, чтобы взойти на трон как железная королева, как бы выглядел твой мир? Жжение внутри становилось невыносимым. Каждый вдох походил на удар ножа. А кожа начинала пузыриться. Это напомнило мне о временах, когда я оказался в плену у вируса, одного из полководцев Железного короля, вживившей в меня разумного металлического жука. Насекомое завладело моим телом, обратила в пешку вируса и вынудила сражаться за неё даже отдавая себе отчёт о каждом действии я оставался бессилен и ощущал металлического захватчика чьё наличие в мозге можно сравнить с прикосновением раскалённого угля обжигающего и испепеляющего я едва не слеп от боли хотя и не мог этого показать что было хуже всего я встал на колени сились подняться на ноги а кожа обугливалась и ослаивалась от костей пытка не прекращалась и даже в состоянии полубреда я задавался вопросом почему до сих пор не проснулся ведь насколько понимал Мне снился сон. От чего же не получалось из него выбраться. И внезапно пришло ясное осознание. Меня не отпускал голос. Он держал меня здесь, привязывая к миру кошмара, не взирая на все мои попытки стряхнуть сон. И тогда я задумался: возможно ли умереть во сне? Прости. Пробормотал голос, словно уносившийся вдаль. Знаю, тебе больно. Но я хочу, чтобы при следующей встрече ты всё это помнил. Я осознавал, какую жертву придётся принести. Да, сейчас ты не понимаешь. Но поймёшь. И скоро. В то же мгновение всё исчезло. И узы, связывавшие меня с видением, ослабелись. С тихим вздохом я вырвался из сна и вернулся в реальный мир. На улице было темно. Но от скелетообразных деревьев исходило мягкое белое свечение, из-за чего те казались подёрнутыми дымкой и чем-то эфемерным. В нескольких метрах на ветках покоился Пак, всё так же убрав руки за голову и пожёвывая стебель травинки. Он покачивал ногой и не смотрел в мою сторону. Я давным-давно научился маскировать свою боль и молчать даже во сне. В неблагом дворе слабость не показывают. Пак не заметил, что я проснулся. А вот Грималкин уселся на ветви ближайшего дерева и уставился на меня своими сверкающими жёлтыми глазами. Кошмары? Судя по интонации, вопрос носил скорее риторический характер. Я пожал плечами. Бывает. Ничего, с чем я бы не справился. на твоём месте я бы не был так уверен. Я резко посмотрел вверх и прищурился. Ты что-то знаешь, предположил я и Грималкин зевнул. Чего ты не договариваешь? Больше, чем ты хотел бы знать, принц. Грималкин переместился на задние лапы и обхватил себя хвостом. А я не глупец. Осторожнее бы задавал такие вопросы. Кот фыркнул, награждая меня взглядом не мигающих золотистых глаз. Я уже говорил, это непростая задача. Тебе придется отыскать ответы самому. Я и не сомневался. Но зловещий тон Грималкина меня обеспокоил. Да и раздражало, что Катчи знал больше, чем сообщал. Игнорируя кота, я отвернулся и уставился на деревья. Из темноты выполз бродячий травник, крошечный зелёный фейри с пучком травы, растущим из его спины. Поглядев на меня, он несколько раз моргнул, вежливо приподнял шляпу из гриба И быстро скользнул обратно в заросли. Этот провидец, спросил я Грималкина, запомнив место, куда умчался травник, чтобы случайно его не растоптать. Где он обитает? Но Грималкин уже испарился. В диком лесу времени не имело значения. Дней и ночей здесь не существовало. Лишь свет и тьма, которые отличаются непостоянством и перепадами настроения, как и прочие. Ночь может закончиться в мгновение ока, а может тянуться вечность. Свет и тьма носятся друг за другом в небе. Играют в прятки, в салки или догонялки. Иногда один из них может обидеться из-за какого-то пустяка. и отказывается выходить неопределённое количество времени. Однажды свет так разозлился, что решил появиться вновь только когда по меркам смертных прошла сотня лет. И хотя в человеческом мире солнце продолжало восходить и садиться, во вселенной фейри наступили непокойные времена. Ведь существа таившиеся лишь во тьме и тенях разбушевались под лишённым света небом небели. Так что, когда мы с паком собирались в путь, готовые следовать за кайчи в дикий лес, полный бесконечных переплетающихся троп, нас всё ещё окружала тьма. Грималкин скользил между деревьями, словно туман, плывущий над землёй. серый и почти невидимый на фоне лишённого цвета ландшафта кот двигался быстро и бесшумно не оглядываясь и чтобы поспевать за ним и не потерять его в высокой растительности приходилось задействовать все свои охотничьи навыки закрадывались подозрения что он испытывает нас или играет в некие раздражающие кошачьи игры пытаясь искусно избавиться от нас. При этом как будто специально не скрываясь. Пак старался не отставать от меня, а я мчался за неуловимым кочью и благодаря этому не потерял его из виду, когда мы забрели вглубь дикого леса. Наконец решил пролиться свет, и именно в этот момент Грималкин без предупреждения Резко остановился. Он запрыгнул на нависавший сук и на мгновение прекратил шевелиться. Навострел уши, прислушиваясь к ветру, и начал дёргать усами. Кроны склонившихся деревьев не позволяли рассмотреть небо. Их стволы и ветви окружили нас, заключив в подобие клетки. Я понял, что эта часть дикого леса мне незнакома. Хотя ничего необычного в этом не было. Вечный, тянувшийся на километры лес постоянно менялся. Я не видел многих его уголков, не ступал в самые разные его области, несмотря на годы охоты под его сеньями. Эй, мы остановились. Подал голос Пак, приближаясь ко мне. Глянув мне через плечо, он фыркнул. В чём дело, кот? Ты в какой-то веке заблудился? Помолчи, плот. Грималкин вытянул уши, даже не взглянув на нас. Здесь что-то не так. заявил он, поджимая хвост. Деревья злятся. ощущают присутствие чужаков. Кот прищурился, поджал лапы, спрыгнул с ветки и сразу испарился. Я посмотрел на Пака и нахмурил брови. Похоже, лучше выяснить, что происходит. Пак лишь хмыкнул. Какое же это веселье, если мы не натыкаемся на какие-нибудь неприятности. доставки кинжал. Он махнул им в мою сторону. После вас, ваше высочество. Мы начали осторожно обходить деревья, изучая растительность на предмет чего-то подозрительного. Уловив мой безмолвный жест, Пак сделал несколько шагов в сторону и скользнул за деревья справа от меня. Если в кустах затаилось нечто, и оно вознамерится из них выскочить, нам лучше не попадаться ему сразу вдвоём. Нам не пришлось долго искать то, что определённо не вписывалось в местный пейзаж. Растения стали коричневыми. Они умирали. На деревьях виднелись следы от ожогов. В воздухе возник запах ржавчины и меди, защекотавший мне горло, и вызвавший рвотные позывы. Внезапно вспомнился недавний сон. Кошмарный мир железных фейри. И я сжал рукоять меча покрепче. «Думаешь, где-то здесь железные фейри?» пробормотал Пак, кончиком кинжала нанизывая сожженные мертвые листья. При прикосновении лезвия они рассыпались. Если так, тихо ответил я. Это не надолго. Пак бросил на меня короткий взгляд, не скрывая лёгкой неуверенности. Но ну, не знаю, ледяной царевич. Мы должны сохранять мир. Что скажет Меган, если мы убьём одного из её подданных? Меган королева. Я остановился у гниющих ветвей и оттолкнул их мечом. Она понимает правила, как и все остальные. Закон гласит, что ни один железный фэри не имеет права являться в дикий лес без разрешения летнего или зимнего двора. Если выяснится нечто подобное, это ознаменует нарушение договора. А в худшем случае Будет рассмотрено как объявление войны. Я поднял меч и стал прорубать себе путь через жёлтые умирающие лозы, от которых несло гнилью. Если здесь железные феи, нам лучше найти их раньше, ещё и к летнего или зимнего двора. Да ну. А дальше что? Мы вежливо попросим их убраться домой. А если нас не послушают? Я ответил ему пустым взглядом. Ох, точно. Вздрогнул он и вздохнул. Совсем забыл, с кем говорю. Что ж. Тогда ведили Деноть Царевич. Мы пробирались всё глубже в лес, идя по следу умирающих растений. И вскоре деревья истончились, Земля резко ушла вниз к каменному ущелью. Видневшаяся у подножия обрыва растительность почернела и умерла. Воздух пропитался ядовитым запахом топлива. Всего спустя мгновение я понял причину. У основания дерева в блестящих на солнце доспехах сидел железный рыцарь. Чуть замедлившись, Я стиснул пальцы вокруг рукояти своего меча. Пришлось напомнить себе, что рыцари больше не являются нашими врагами. Ведь они служат железной королеве и соблюдают условия того же мирного договора, что и остальные дворы. Кроме того, этот очевидно не нёс для нас никакой угрозы. В его кирасе зияла дыра, А под ним набралась лужа тёмной маслянистой крови. Подбородка рыцаря покоился на груди. Но стоило нам подойти ближе, мужчина открыл глаза и посмотрел на нас. Из уголка его рта стекала кровь. Принц. Эш. Он пару раз изумлённо моргнул, будто пытаясь стряхнуть наваждение. Что Что вы здесь делаете? Хочу задать тебе тот же вопрос. Я решил не приближаться к павшему воину, остановившись в паре метров от него и по-прежнему крепко держался за свой меч. Вашему народу запрещено здесь находиться. Почему ты не защищаешь королеву в железном королевстве? Королева Король Царь распахнул глаза и вытянул свою руку. "Вы Вы должны предупредить королеву". Сделав два широких шага, я навис над ним и глянул ему прямо в лицо. "Что случилось, Меган?" настойчиво спросил я. "Предупредить её о чём?" "На её ее... Её жизнь было совершено покушение, прошептал раненый, и моё сердце сковало льдом и яростью. Наёмники пробрались в замок и попытались напасть на королеву. Нам удалось их прогнать, и мы последовали за ними до этих земель. Но их оказалось больше, чем мы ожидали. Они убили весь отряд. Он замолк, чтобы набрать воздуха, и рвано вдохнул. По всей видимости, ему недолго осталось. И я встал на колено, лишь бы слышать лучше, игнорируя тошноту, возникшую из-за близости к Железному Фейре. «Вы должны предупредить её», — повторил он. Куда они ушли? Задал я вопрос пониже в голос. Рыцарь жестом указал наверх, на чащу леса. Их лагерь на берегу озера, выдавил он шёпотом. Недалеко от башни. Я знаю, где это, встрял пак стоявший в нескольких метрах от железного рыцаря. На самом верху жила женщина с ужасно длинными волосами. Но сейчас там никого. Прошёл. Рыцарь устремил на меня взгляд умирающего человека и изо всех сил стараясь вымолвить последние слова. Идите к нашей королеве. Передайте ей мы не справились. Затем его глаза закатились, и он завалился вперёд. Я встал и попятился от мёртвого железного рыцаря. Пак убрал в ножны свой кинжал и подошёл ко мне, осматривая железного фэйри с долей сомнения. И что дальше, принц? Нам отправиться в железный двор? Я не могу. Отчаяние боролось с холодной яростью. И я сжал меч так сильно, чтобы его края врезались в ладонь. Мне запрещено появляться в железном королевстве. Поэтому мы и здесь, помнишь? Или уже забыл? Не бесись ты, ледышка. Паксус с мешкой скрестил руки на груди. Ещё не всё потеряно. Я могу обратиться в Ворона, слетать туда и предупредить. Не неси чушь, плод. Перебил его Грималкин, взявшийся из ниоткуда и запрыгнул на камень. У тебя нет ни амулета, ни защиты от губищей силы королевства. Ты погибнешь раньше, чем успеешь добраться до железной королевы. Доверься мне, комок шерсти, пак хмыкнул. Это же я. Забыл, с кем разговариваешь? Ох, если бы. Хватит. Я смирила обоих ледяным взглядом. Грималкин зевнул, но хотя бы пак состроил виноватый вид. Во мне кипели растерянность и злость. Меня убивало то, что я не мог находиться рядом с Меган и был вынужден держаться на расстоянии. Но сидеть сложа руки не намеревался. Меган по-прежнему в опасности, продолжил я, бросая взгляд на Холм. Да и наёмники всё ещё близко. Раз мне нельзя вернуться и предостеречь её, займусь здешней угрозой. Он несколько раз моргнул, но как будто не слишком удивился. Да, я подозревал, что ты так скажешь. Он вздохнул. И разумеется, не позволю, чтобы всё веселье досталось только тебе. Но ты же понимаешь, что они выкосили целый отряд железных рыцарей, а, ледышка? Он посмотрел на мёртвого фейри и поморщил нос. Само собой я не к тому, что не нужно ничего делать. Просто может для начала собрать армию? Я лишь слабо улыбнулся. К Ко дню, когда мы это сделаем, придёт много солдат. Тихо возразил я и направился прочь из ущелья. На берегу озера гордо высилась вытянутая, накренившаяся башня с горгульями, покрытыми мхом. и поблёкшей синей крышей, которую не составляло труда рассмотреть из-за деревьев. У её основания, между расколотых валунов и крошащихся камней, несколько рыцарей сидов разбили лагерь. И теперь сидели у костра, не подозревая о том, что мы с паком затаились в тенях у скопления деревьев. Рыцари носили знакомые чёрные доспехи. Из их наплечников торчали длинные иглы, похожие на гигантские шипы. Под забралами виднелись некогда заострённые и величевые, а сейчас будто поражённые болезнями лица, обугленные с расплавленной плотью, открытыми ранами и оголёнными костями. отсвечивавшими бликами костра. У отдельных экземпляров отвалились носы, а у других недоставало глаза. Ветер сменил направление, и нам в ноздри ударил едва не сводящий с ума отвратительный запах жжённой гниющей плоти. Пак сдержал кашель. Стражники Шипа пробормотали он: рукой прикрывая нос. Какого травника они здесь забыли? Мне казалось, их всех перебили в последней войне. Похоже, парочку мы пропустили. Я бесстрастно изучал лагерь. Давным-давно стражники Шипа подчинялись моему брату, Роуэну. Они считались его личным элитным отрядом. Когда Роуэн примкнул к Железным фейри, стражники Шипа последовали за ним, доверившись его заверениям, что у них выработается иммунитет к железу. Они предполагали, что железные фейри уничтожат небыль и выживут лишь те, кто уподобится новому союзнику. В доказательство своей верности Они под перчатками носили железные кольца. Пускай те и вынуждали мириться с агонией и разрушали их тела. Но рыцари верили, что, пережив боль, они смогут переродиться. Стражников Шипа ввели в заблуждение. Обманули. Однако те все равно решили в недавней войне занять сторону железных Ферри и Роуэна. Из-за чего стали предателями дворов фейри? А несколько отдельных личностей задумали пойти дальше. Угрожали Меган и совершили покушение на её жизнь. Тем самым они заслужили звание моих личных врагов. Во истинно завидное положение. Итак, снова заговорил Пак, наблюдая за лагерем. Я насчитал минимум полдюжины негодяев у костра и, может, еще несколько в карауле. Как хочешь действовать, принц, я могу выманить их по одному за раз. Или мы можем разделиться и напасть на них с разных сторон. Их всего семеро. Достав меч, я вышел из тени деревьев и направился прямо к лагерю. Пак лишь вздохнул. Или можно использовать старый метод выбивания дверей?» Проворчал он и двинулся за мной. «Вот я глупый. С чего ты взял, что существует другой способ?» По всему лагерю разнеслись вопли удивления в перемешку с предупреждающими выкриками. Но я не собирался подкрадываться. Мы с Паком вместе уверенно приближались к основанию башни. смертоносные и безмолвные. На нас с рёвом налетел один караульный. Но я блокировал его мечом, лезвием проткнул его броню и, обойдя, бросил его корчиться от боли в грязи. К моменту, когда мы добрались до центра лагеря, шестеро стражников Шипа уже нас ждали, выстроившись в линию с оружием на изготовку. Мы с паком безмятежно дошагали до полоски света, отбрасываемого костром. В первый мгновение никто не шевелился. Принц Эш едва заметно улыбнулся лидер стражников Шипа. Из-за отсутствия губ и тонкой рваной полосы на месте рта, увереннее заявить не представлялось возможным, и сделал шаг вперёд. Он внимательно изучал нас стеклянными глазами тусклого голубого цвета. "Эй, Робин, плотишка. Удивительно видеть тебя здесь. Мы польщены, правда, парни?" И хотя в голосе слышалась насмешка, ещё в нём прозвучал намёк на надежду, когда он указал на лес за нашими спинами. «Видимо, новости о наших свершениях распространяются стремительно и далеко. Раз нас выследили зимний принц и шут летнего двора». «Не то чтобы!» — язвительно усмехнулся Пак. «Мы просто проходили мимо». Улыбка голубоглазого спала. Я шагнул вперед быстрее, чем он успел проронить еще хоть слово. ты напал на железное королевство произнёс я завладев его вниманием и послал к железной королеве наёмника чтобы тот отобрал у неё жизнь прежде чем я тебя убью хочу понять почему война окончена железное королевство больше не несёт угрозы дворы живут в мире зачем всё это рушить Мгновение страж шипа не сводил с меня взгляда, и выражение его лица оставалось невозмутимым. Затем тонкий рот искривился в усмешке. А почему нет? Он пожал плечами и рукой обвёл лагерь. Посмотри на нас, принц, выплюнул он горько. На мне зачем жить? Роуэн мёртв. «Железный король мёртв! Нам не вернуться в Зимний двор и не выжить в Железном королевстве!» «Куда ещё нам податься? Нас нигде не примут!» Его история прозвучала ужасающе знакомо, больше похожая на мою, изгнанный из собственного двора и не способный ступить на землю Железного королевства. Нам остаётся только мстить, распылялся стражник Шипа, гневно указывая на своё лицо. Убивать каждого железного мерзавца, который сделал это с нами, начиная с их королевы полукровки. Мы старались как могли, даже добрались до тронного зала. Но мелкая дрянь оказалась сильнее, чем мы думали. Нас вынудили отступить в последнюю минуту. Он дерзко вздёрнул подбородок. Но нам удалось избавиться от нескольких её рыцарей. Даже от того, что погнался за нами. Одного выупустили. Процедил я тихо, от чего его брови изогнулись. Оставшиеся в живых рассказали нам, где вы и что натворили. Прежде чем уходить, стоило удостовериться, что вы умертвили всех. Боюсь, это ошибка новичка. Да ну! Что ж, запомню на будущее!» Страш мерзко и горько ухмыльнулся. «Итак, поведай-ка, Эш!» — продолжил он. Прежде чем он испустил последний вздох, вы успели поговорить по душам? раз вы оба по уши втрескались в новую железную королеву и безумно хотите быть с ней. Он раскрыл вам тайну превращения в таких, как он? Я не сводил ледяного взгляда со стража шипа. Его гадкая ухмылка стала шире. Не притворяйся, будто я не знаю, о чем говорю, Эш. Мы все слышали эту сказочку, да, парни? Великий зимний принц, тоскующий по потерянной королеве, дал клятву, что найдет способ быть с ней в Железном Королевстве. Как трогательно!» Он фыркнул и чуть наклонился вперед, чтобы пламя костра подчеркнуло его ожоги и изуродованное лицо. В тусклом свете он жутко походил на восставший труп. Хорошенечко, рассмотрите ваше высочество, прошепял он, обнажая сгнившие жёлтые зубы. Меня накрыло исходящим от него зловонием, и я поборол желание отступить на шаг. Глянь повнимательнее на нас всех. Вот что случается с существами в железном королевстве. Мы думали, что станем такими, как они. Думали, что нашли способ жить бок о бок с железом и не исчезнуть, когда человечество перестанет верить. А теперь посмотри на нас. Его мёртвое, опустошённое лицо исказилось от раздражения. Мы чудовища, как и они. Железные фейри. Гниль и чума не были. И пока не придет наш час, мы собираемся убить их, собратьев столько, сколько получится. В том числе Железную Королеву и всех сторонников Железного Королевства. Если у нас получится развязать еще одну войну с Железными Фейри, и их королевство исчезнет с лица неболя навсегда, Значит, мы страдали не зря. Я сузил глаза, представив очередную войну с железными фейри, в которой прольются литры крови и умрут сотни существ. А Меган окажется в самой гуще событий. Ты сильно ошибаешься, если считаешь, что я это допущу. Страж покачал головой. Вернулся к прежнему настрою и потянулся за мечом. «Тебе стоило присоединиться к нам, Эш!» С сожалением произнес он, остальные стражи вытащили и подняли свое оружие. «Ты смог бы по-своему добраться до тронного зала и лезвием пронзить сердце Железной Королевы, уничтожить собственную слабость!» как и положено зимнему принцу. Но вместо этого ты в неё влюбился, да? И проиграл железному королевству, ровно как и мы. Он смирил меня оценивающим взглядом. Всё-таки мы не такие уж и разные. Пак вздохнул нарочито громко. Так вы планировали заговорить нас до смерти? Поинтересовался он, и страж Шипа обратил своё внимание на него. Или мы наконец перейдём к делу? Лидер взмахнул своим чёрным оружием. И лезвие с зазубренными отразило свет костра. Остальные стражи Шипа повторили за ним. Не ждите от нас пощады, ваше высочество. Предупредил он И небольшой отряд начал наступление. Вы больше не наш принц. И мы не принадлежим зимнему двору. Всё, во что мы верили, мертво. Пак выдавил злобную усмешку и развернулся так, что мы встали спиной к спине, лицом к стражам. Я поднял меч и зачерпнул из воздуха чар. позволяя холодной силе зимы пробираться под кожу. И улыбнулся. Пощады просят слабоки, сообщил я стражам, видя в них лишь их истинную сущность, скверну, которую нужно вырезать и уничтожить. Я вам покажу, сколько во мне осталось от неблагово двора. Стражники Шипа бросились на нас с громким боевым кличем, налетев сразу со всех сторон. Я отбился от первого и второму нанёс удар с плеча, после чего отскочил назад, чтобы не попасть под лезвие третьего. За спиной Пак кричал, безудержно веселясь. И пока он отплясывал вокруг противников, звон его кинжала отдавался у меня в ушах. стража нападала жёстко и неумолимо. Элитный отряд Роуэна славился невероятной подготовкой и опасным нравом. Но я очень долго жил в зимнем дворе, изучая их сильные и слабые стороны. Благодаря чему знал фатальные недостатки. Вместе стражники Шипа являли собой устрашающую силу. Как команды они были грозными и почти несокрушимыми, больше похожие на стаю волков. Однако это же их может погубить. Убери одного, и остальные развалятся. Окружённый тремя стражами, я отскочил назад и наслал град жалящих ледяных осколков в самый их центр, поймав двоих в смертельную дугу. Они на пару секунд отвели глаза. А третий бросился на меня без подкрепления и напоролся на лезвие моего меча, которым я провёл вдоль его шеи. Боец разделился надвое. Его броня треснула. А на месте, куда он упал, замертво, возникла тёмная ежевика. Как и любого феери, смерть вернула его небыли. Страж прекратил своё существование. «Пригнись, ледышка!» — крикнул Пак из-за спины. И я повиновался, почувствовав, как над головой свистнуло лезвие другого стража. Я повернулся и пронзил его грудь. А Пак запустил кинжал в третьего, тоже решившего напасть на меня сзади. Между камней проросло ещё больше ежевики. Осталось всего три стража шипа. Мы с Паком вновь встали спиной к спине, защищая друг друга с тыла и двигаясь в унисон. — А знаешь, — чуть запыхавшись, обратился ко мне Пак, — это напоминает о временах, когда мы были в Подземье и набрели на город Дьюргар. — Помнишь, ледяной царевич? Я отбился от попытки проколоть мне ребра и ответил, занеся меч над головой противника, вынуждая того отступить. «Хватит болтать и сражайся, плод!» «Да, кажется, тогда ты сказал то же самое!» Я блокировал очередной удар. Подался вперед и лезвием разрезал горло стража. А Пак тем временем отплясывал вне поля досягаемости воина, Иван взил свой кинжал прямо ему между рёбер. Оба противника рассыпались. И после их смерти вражеское оружие упало на камни с характерным звоном. А пока мечи не успели коснуться земли, последний страж шипа, лидера отряда, издевавшийся надо мной до начала боя, попытался обратиться в бегство. Я поднял руку. Вокруг меня завихрились чары. И в повернувшегося к нам спиной воина полетело три ледяных кинжала. Они поразили его с глухим звуком. Страш шипа резко выдохнул и завалился вперёд, опустился на колени. И когда я подошёл к нему ближе, посмотрел на меня своими тусклыми голубыми глазами, с болью и ненавистью. Похоже, я ошибался. Едва выдавил он, его рот искривился в последней непокорной ухмылке. Ты всё ещё не благой фейри во всех отношениях. Он рассмеялся, но его хохот больше походил на сдавленный кашель. Так чего вы ждёте, ваше высочество? Заканчивайте. Сам знаешь, я тебя не пощажу. По мне растекалась опустошённость зимнего двора, завораживая эмоции, подавляя любые мысли о добродушии или милосердии. Ты хотел убить Меган. И если я тебя отпущу, ты продолжишь вредить её королевству. Я подобного не допущу. Разве что ты можешь поклясться на этом самом месте отречься от своей миссии по уничтожению Железной Королевы, её подданных и королевства. Дай клятву. И я сохраню тебе жизнь. Страш шипа мгновение не сводил с меня взгляда. После чего закашлялся очередным смешком. И куда я пойду? Он охмельнулся, когда Пак, торжественно наблюдавший за происходящим, зашёл ему за спину. Кто примет меня таким? Мэп? Абирон? Твоя юная королева полукровка. Он закашлялся и плюнул на камни между нами, тут же расившиеся красными пятнами. Нет вашего высочества. Если отпустите меня, я придумаю, как добраться до Железной Королевы и вонжу ей в сердце меч, хохоча, пока меня будут колоть клинками за содеянное. И если умудрюсь выжить, я убью каждого Железного Фейри, с которым столкнусь. Буду рвать их на части и смотреть, как земля пропитывается их испорченной кровью. Я не успокоюсь, не уложив всех их до единого в маг. Он не смог завершить речь, поскольку моё лезвие перерезало ему глотку, отсекая голову от тела. Труп стража шипа обратился в куст ежевики. И паг вздохнул, подняв к нему скрюченный палец. Да, примерно чего-то такого я и ждал. Он вытер кинжалы и штаны и посмотрел на башню и усыпанную у его основания ежевикой территорию. Как думаешь, поблизости могут бродить другие? Нет. Я убрал меч в ножны и повернулся к бывшему собрату из неблагого двора. Они понимали, что умирают. Причин прятаться не оставалось. Похоже, мне фанатиков не постичь. Сморщив нос, Пак убрал своё оружие и покачал головой. Приятно узнать, что они бредили, как и прежде. Хотя их безумие стало пикантнее. Бредили? Я прикрыл глаза и вспомнил слова лидера, дразнящие и загадочные. Ты проиграл железному королевству. Равно, как и мы. Все-таки мы не такие уж и разные. Впал ли страж шипа в настолько бредовое состояние? Они всего-то желали того же, что и я. Отыскать способ не мучиться в присутствии железа. Воины заплатили за это своей жизнью. Они выдержали пытки, которые не вынес бы ни один нормальный фейри. Надеюсь преодолеть нашу вечную слабость, рассчитывая жить в железном королевстве. Разве я сейчас занимался не тем же, мечтая о невозможном? Снова у тебя хмурое выражение лица, ледяной принц. Поглянул на меня с прищуром. Я вижу, как твой мозг пробегает километров в минуту. О чём задумался? Я мотнул головой. Ни о чем важном. Развернувшись, я направился прочь, обратно к краю леса. Пак собирался запротестовать, но я ускорился, не желая больше размышлять на эту тему. Мы и так потратили здесь немало времени, при этом не приблизившись к провидцу ни на шаг. Идем. Плутишка поскакал за мной. Я предполагал, что он помолчит, оставит меня в покое. Но, разумеется, тишина продлилась всего пару минут, прежде чем он открыл рот. «Слушай, ты так и не ответил на мой вопрос, принц!» Сказал он, пнул камешек, отправив его в полет над булыжниками, и воззрился на то, как обломок исчезает в лесу. Что мы вообще искали в том подземелье? Ожерелье? Зеркало? Кинжал? проворчал я. Ага, значит, ты всё-таки помнишь. Я лишь бросил на него молчаливый взгляд. Просто уточнял, ледышка. Дерзко ухмыльнулся он. Не хотелось, чтобы ты забыл деньки, когда мы так славно повеселились. Слушай. А что с ним в итоге случилось? Мне помнится, экземпляр был симпатичный. На меня нашло оцепенение. А голос стал намного мягче. Я отдал его Ареле. Вот как пробормотал Пак. И после не вымолвил ни слова. Грималкин дожидался нас. устроившись высоко на ветке дерева у края леса и вылизывал лапу с напускным безразличием у вас ушло больше времени, чем я предполагал при нашем приближении он зевнул даже подумывал прикарнуть, чтобы не скучать проведя языком по конечности в последний раз он посмотрел на нас сощурив золотистые глаза Неважно. Вы двое вроде закончили. Можем двигаться дальше. Разве ты не знала о страже Шипа? Поинтересовался я и их нападении на железное королевство. Грималкин фыркнул, дёрнул хвостом, поднялся на лапы и прошествовал по расколотой ветке без объяснений. Не оглянувшись, ловко запрыгнул на сук повыше и затерялся в листьях, вынуждая нас с паком гнаться за ним со всех ног.